Глава двадцать восьмая Увы, надежда на то, что Диллида тоже казнили, не оправдалась. Страж стоит сейчас передо мной живехонек, на лице мерзкая ухмылка, в глазах похоть и торжество. Пытаюсь успокоиться, чтобы использовать свою силу. Не знаю как, но я не дамся этому уроду. Он еще пожалеет, что подкараулил меня». Но концентрация ускользает, от сильной хватки становится трудно дышать, в глазах темнеет, остаётся лишь молиться милосердной Гетти. Отпусти её. Кажется, я на грани обморока, раз мерещится голос Сартена. Сначала золото, хмыкает Дилит. Придётся свалить из этой дыры как можно быстрее. Держи. Меня отпускают, страж ловит звякнувший кошель. а я покачиваюсь, не веря своим глазам. Сартен? Откуда он здесь, на площадке между разрушенными участками стены высоко над площадью Роя Пина? Не с неба же спустился? Запрокидываю голову, надеясь увидеть лестницу или канат, а мужчины перебрасываются короткими фразами. Делит, смеется, отпевает из протянутой фляжки сартена. Крякнув от удовольствия, вытирает губы и исчезает в темноте хода. Сартен берет меня за руку и, притянув к себе, заключает в крепкие объятия. Я так беспокоился и скучал. Любовь моя, Орелия. Что происходит? Решительно отстраняюсь от мужа. Как ты попал в Роепин? Смотрю ему в глаза, ожидая, что он скажет о подкупе стражи, только чтобы увидеться со мной. Но надежде не суждено сбыться. «Я пришел за тобой». Приникая вновь, жарко шепчет мужчина: "Бежим сейчас". Я испуганно вздрагиваю, пытаясь высвободиться, но Сартен не отпускает, говорит быстро и горячо: "Не бойся, никто не пострадает, ни твой отец, ни другие девушки. Я придумал, как вытащить тебя отсюда". Когда узнал, что сделал этот человек, он кивает в сторону, куда ушёл Дилит. Так сразу пришла идея. "Сартен, я не могу". Да послушай же меня. Злицо он, руки мужа сжимаются на моих плечах. Как бы я ни старался, мне не удалось собрать 1000 золотых. Я не могу выкупить тебя, но могу спасти. У меня есть 200. Этого хватило на подкуп двух стражи лорда, а ещё осталось на одно замечательное зелье, и оно вот-вот подействует. Он дёргает уголком губ, словно прислушиваясь к чему-то. От металлического блеска в глазах мужа холодеет затылок. Раздаётся крик, за которым следует звон мечей. Ис артен без церемонна тянет меня в сторону обрыва. Я сопротивляюсь изо всех сил, но взгляд приковывает группа стражей, которые в темноте затеяли бой. Посреди, размахивая оружием, безумно кричит дилит. Коекто за сотню монет сказал, что он столкнул тебя со стены. Дёргает меня муж, и я смотрю, куда он показывает. Он даже возразить не может. Из-за зелий ему кажется, что вокруг враги. Скорее, нам нужно ещё переодеть труп. От вида лежащего на камнях тела у меня перехватывает дыхание. У несчастной такие же, как у меня, волосы, а вместо лица кровавая каша. Рядом с мёртвой девушкой нервно топчется незнакомый мужчина в плаще. Поглядывая наверх, он делает сартын у знаки поторопиться. Теперь я замечаю длинную лестницу. приставленную снизу. Именно к ней меня подталкивает муж. Тебя не будут искать, Арелия. Я нашел девчонку такого же роста и комплекции. Один мастер изобразил на ее плече вязь, как у тебя. Настоящим золотом никто не заметит подлога. «Кто она?» Резким движением вырываюсь я. Голос мой дрожит. «Ты... ты убил ее?» «Зачем мне самому марать руки?» Коротко морщится он и быстро оглядывается на сражающихся. Арелия, я потратил 200 золотых на твой побег. Давай же, соберись. Я мотаю головой и медленно отступаю. Лицо мужа становится злым. Неужели так понравилось быть подстилкой лорда? Вздрогнув как от пощёчины, я выкрикиваю: "Вирк не тронул меня". "Вирк? Называешь лорда тьмы по имени?" Прищурившись, Сартен на миг столбенеет, в глазах его появляется холод, в голосе металл. «Ты идешь со мной сейчас же, Арелия, или очень пожалеешь?» Я опускаю голову, с горечью глядя на девушку, которую убили из-за меня. К горлу подкатывает ком, по щекам скользят слезы, но отвечаю мужу твердо, разделяя слова. «Я с тобой никуда не пойду». Шлюха. Выплёвыт он и шагнув ко мне вдруг широко замахивается. Я не ожидаю удара от человека, которого любила, поэтому не успеваю даже отшатнуться. От боли звенит в ушах, а перед глазами всё плывёт. Ощущаю, как ноги отрываются от земли. Пойдёшь как миленькая. Голос Артема дребежит от ярости, словно камни в ведре. Не сама, так потащу. Как сказал, так и будет. Тело похоронят. А тебе я спрячу в айсуге. Для твоего же блага, дура. С артен. Слышу снизу. Муж закидывает меня на плечо, живот сдавливает болью, перед глазами покачивается лестница, а под нами разверзается пропасть. Кажется, мы так высоко, что начинает подташнивать. Слёзы сползают по носу, скула ноет, кожу соднит. Вирк шепчует два дыха. Вирк. Пусть даже шеригет прав. Зато лорд услышит меня. Прийдёт на помощь. Спасёт от мужа. Я брос смеялась, да только в груди будто кто-то нож проворачивает. В голове не укладывается, что Сартену дарил меня, что заплатил кому-то за убийство невинной девушки и решил увезти меня без согласия. Протягиваю руку, концентрация приходит вместе с ольдом осознания, что сейчас во мне нет чувств к человеку. который стоял рядом на церемонии. Никаких, кроме презрения. Оказалось, Сартен мне чужой, и я его совершенно не знаю. Тот парень, с которым мы встречались, за которого я собиралась выйти замуж, никогда бы так не поступил. Не положил бы чью-то невинную жизнь на алтарь гордости. Меня до конца жизни будет преследовать видение: девушка без лица, распростравшаяся на камнях. С кончика пальца всрывается золотистая молния. Магия бежит искрами по деревянной доске лестницы, разрушая связь, раздробляя волокна древесины. Меня учили созидать, использовать благословение Гетты на благо земли и людей. Но после знакомства с лордом тьмы я могу и разрушать. Ради спасения или мести. Сартен, потеряв опору, вскрикивает, а я ощущаю свободу и короткий полёт. Судорожно вцепившись в край стены, удерживаюсь над пропастью. За спиной слышу глухой удар ни громкую ругань. Всё это на фоне звенящих мечей и сумасшедших криков опьяннного зельем стражника. А над головой простирается чёрный туман, будто дым от невидимого огня. Внизу тут и там вспыхивают многочисленные огни файролов. Становится светло будто днём. Хочу подтянуться, но сил не хватает. Дрожащие пальцы медленно разгибаются. Концентрация больше не возвращается. Да и что я могу сделать? Звать на помощь бесполезно, никто не услышит. Скоро я упаду, и внизу будут две мертвые девушки. Кусаю губы, шепчу. Вирк. На запястье смыкается сильная рука, будто железная ковы. Меня тянут вверх, но я не знаю, радоваться ли спасению, потому что понимаю, лестницу разрушила не моя магия, А туман оказался мраком. Он душит меня, сжимает грудь, лишает сознания. Очутившись в мужских объятиях, беззвучно молю: "Отпустите". С удовольствием Б зло шепчет Ширигет и встряхивает меня, будто куклу в опасной близости от пропасти. "Но ты нужна князю живой". Ширигет. Раздаётся громовой голос, и у меня замирает сердце и перехватывает дыхание. Вирк совсем рядом. Убери руки от моей женщины. Она попыталась сбежать. Громко сообщает блондин, но всё же его пальцы рыжимаются. Я быстро отступаю на несколько шагов и прижимаюсь спиной к холодной стене. Дрожа всем телом, ещё взглядом Вирга и вижу, как со стороны тайного хода густой рекой разливается мрак моего лорда. Чёрные щупальца поднимаются по камням, будто жуткий плющ обвивает ноги Шерегета. потому блондин и отпустил меня. Его магия терялась под напором мутной тьмы, как полупрозрачный туман в гуще облаков. «Вирк!» — хрипит Ширигет. «Посмотри вниз! В твой курятник пробрался лис! Девчонка едва не улизнула со своим муженьком!» Лорд широкими шагами приближается к краю стены и протягивает руку. С кончиков его пальцев срывается темное пламя. Оно летит с невероятной скоростью к убегающему мужчине в плаще и врезается в спину. Сердце мое ёкает. Как бы то ни было, смерти мужу я не желаю. Нет. Гильяреец замирает, вытягиваясь во весь рост. Медленно заваливается на спину. Это не Сартен. Его подельник. Вирк медленно разворачивается ко мне. На лице его появляется хищный оскал. Он не может. Нет. Нет, я не пыталась сбежать. Качаю головой, наблюдая, как лорд Тьмы приближается ко мне неотвратимо, как сама смерть. Добавляю тише. Я же обещала. Ширигет рычит в вирк, и Бладин приближается с ухмылкой, глядя на меня. Холодею. Неужели лорд отдаст меня князю Тьмы? Убей, стража. который устроил шум. Чекани слова приказывает лорд. Немедленно. Возьми в помощь Тейга и найдите всех, кто замешан в побеге. Утром я их с ними поговорю. А с тобой. Он берёт меня на руки и несёт к ходу. Лицо Вирги кажется высеченным из камня. Твёрдые губы изгибаются. Пообщаюсь сейчас же.